Есть множество людей, которые, не обладая специальными знаниями, умеют, однако, и воскресить электричество после таинственного события, называемого коротким замыканием, и починить ножичкам механизм остановившихся часов и нажарить, если нужно, котлет. Кречмар к их числу не принадлежал. В детстве он ничего не строил, не мастерил, не склеивал, как иные ребята. В юности он ни разу не разобрал своего велосипеда, и когда лопалась шина катил хромую, пищащую, как дырявая галоша, машину в ремонтное заведение. На войне он славился удивительной нерасторопностью, неумением ничего сделать собственными руками. Изучая реставрацию картин, паркетацию, рантуаляцию, он сам боялся к картине прикоснуться. Неудивительно поэтому, что автомобилем, например, он управлял прескверно. Медленно и не без труда выбравшись из ружинара, Он чуть-чуть подбавил ходу, благо шоссе было прямое и пустынное. О том, что именно происходит в недрах машины, почему вертятся колеса, он не имел ни малейшего понятия, знал только действие того или иного рычага. «Куда мы, собственно, едем?» — спросила Магда, сидевшая рядом. Он пожал плечами, глядя вперед на белую дорогу. «Теперь...» Когда они выехали из Ружинара, где улочки были полны народу, где приходилось трубить, судорожно запинаться, косола повилять, теперь, когда они уже свободно катили по шоссе, Кречмар беспорядочно и угрюмо думал о разных вещах. О том, что дорога постепенно идет в гору, и, вероятно, сейчас начнутся повороты. О том, как горн запутался пуговицей в Магдиных кружевах. О том, что еще никогда не было у него так тяжело и смутно на душе. «Мне все равно, куда», — сказала Магда, — «Но я хотела бы знать. И, пожалуйста, держись правой стороны. Ты черт знает, как едешь». Он резко затормозил, только потому, что невдалеке появился автобус. «Что ты делаешь, Бруно? Просто держись правее». Автобус с туристами прогремел мимо, Кречмер отпустил тормоз. «Не все ли равно, куда?» — думал он. «Куда ни поезжай, от этой муки не избавишься. Как мерзко зеленеют эти холмы. Они черт знает, как миловали друг друга». «Я тебя ни о чем не буду больше спрашивать», — сказала Магда. «Только ради бога, труби перед поворотами. У меня голова болит. Я хочу куда-нибудь доехать, наконец». «Ты мне клянешься, что ничего не было?» Хрипло проговорил Кречмар и сразу почувствовал, как слезы горячей мутью застилают зрение. Он заморгал, дорога опять забелела. «Клянусь», — сказала Магда. «Я устала клясться. Убей меня, но больше не мучь». И знаешь, мне жарко, я сниму пальто». Он затормозил, остановились. Магда засмеялась. «Почему для этого, собственно говоря, нужно останавливаться?» «Ах, Бруно!» Он помог ей освободиться от кожаного пальто, причем с необычайной живостью вспомнил, как давным-давно в дрянном кафе он в первый раз увидел, как она двигает лопатками и плечами, сгибает прелестную шею, вылезая из рукавов пальто. Теперь у него слезы лились по щекам неудержимо, Магда обняла его за шею и прижалась щекой к его склоненной голове. Автомобиль стоял у самого парапета, толстого каменного парапета, за которым был обрыв, поросший ежевикой, и в глубине бежала вода. С левой же стороны поднимался скалистый склон с соснами на верхушке. Палило солнце, трещали кузнечики. Далеко впереди раздавался звон и стук. Человек в темных очках бил камни, сидя при дороге. Прокатил открытый, очень пыльный Роллс-Ройс, и откуда-то ответила эхо на его гудок. «Я тебя так люблю», — всхлипывая говорил Кречмар. «Я тебя так, так люблю». Он судорожно мял ее руки, гладил по спине, и она тихо и нежно посмеивалась, затем длительно поцеловал ее в губы. «Дай мне теперь самой управлять», — попросила Магда. «Я ведь научилась лучше тебя». «Нет, я боюсь», — сказал он, улыбаясь и вытирая слезы. «И знаешь, я по правде не знаю, куда мы едем, но ведь это забавно, наугад. Он пустил мотор, тронулись снова. Ему показалось, что теперь машина идет свободнее и послушнее, и он стал держать руль не так напряженно. Излучины дороги все учащались, с одной стороны отвесно поднималась скалистая стена, с другой был парапет, солнце било в глаза — Стрелка скорости вздрагивала и поднималась. Приближался крутой вираж, и Кречмар решил его взять особенно лихо. Наверху, высоко над дорогой, старуха собирала ароматные травы и видела, как справа от скалы мчался к повороту этот маленький черный автомобиль, а слева, на неизвестную еще встречу, двое сгорбленных велосипедистов.